Гуса растолковал ее растерянность по-своему и, приосанившись, заявил. «Я ведь к чему веду? Если Шельма и Разм меня опередил, я немедленно ретируюсь. чтобы не говорили недоброжелатели, мадемуазель, Зуров — человек с принципами, никогда не посягнет на то, что принадлежит другу». «Это вы про меня?» — дошло довари «Если я то, что принадлежит Фондорину, вы на меня не посягнете, а если не то посягнете...» «Я правильно вас поняла?» Зуров дипломатично поиграл бровями, ничуть, впрочем, не смутившись. «Я принадлежу и всегда буду принадлежать только самой себе, но у меня есть жених», — строго сказала на халу «Наслышан. Но мсье-арестант к числу моих друзей не принадлежит», — повеселев, ответил ротмистер, и с рекогносцировкой было покончено. Далее последовала, собственно, атака. «Хотите пари, мадмуазель? Ежели я угадаю, кто первым выйдет из шатра...» Вы мне подарите поцелуй. Не угадаю. Обриваю голову нагло, как бы шебузук. Решайтесь. Правый риск для вас минимальный. Там в шатре человек 20 У Вари против воли губы расползлись в улыбку. И кто же выйдет? Зуров сделал вид, что задумался, и отчаянно мотнул головой. Эх, прощай, мои кудрия. Полковник Саблин. Нет. Маклафлин. Нет. Буфетчик семён Вот кто. Он громко откашлялся и... И через секунду из клуба, вытирая руки о край шёлковой поддёвки, выкатился буфетчик. Деловито посмотрел на ясное небо, пробормотал. Ох, не было бы дождя! И убрался обратно, даже не посмотрев на Зурова. Это чудо! Знак свыше! Воскликнул граф и, тронув усы, наклонился к хохочущей Варе. Она думала, что он поцелует её в щёку, как это всегда делал Петя. Но Зуров целил в губы, и поцелуй получился долгим, необычным, с головокружением. Наконец, чувствуя, что вот-вот задохнется, Варя оттолкнула кавалериста и схватилась за сердце. «Ой, вот я вам сейчас как влеплю пощечину!» Пригрозила она слабым голосом. «Предупреждали ведь добрые люди, что вы играете нечисто!» «За пощечину вызову на поединок. И, несомненно, буду сражен!» Тараща глаза промурлыкал граф. Сердиться на него было положительно невозможно. В палатку сунулась... «Круглая физиономия Лужки, заполошные бестолковые девчонки, исполнявшие при сёстрах обязанности горничной кухарки, а при большом на наплавераненах и санитарки». «Барышня, вас военные дожидаются?» — выпалила Лужка. «Чёрный с усами и при букете. Что сказать-то?» «Лёгок на помине без подумала Варя и снова улыбнулась. Зуровские методы осады её изрядно забавляли. «Пусть ждёт. Скоро выйду», — сказала она, отбрасывая одеяло. Но возле госпитальных палат, где всё было готово для приёма новых раненых, прогуливался вовсе не гусар, а благоухающий духами полковник Лукан, ещё один соискатель. Варя тяжело вздохнула, но отступать было поздно. «Обворожительная, как утренняя заря!» Кинулся было к ручке полковник, но отпрянув вспомнив о современных женщинах. Варя качнула головой, отказываясь от букета, взглянула на сверкающий золотыми пузументами мундир союзника и сухо спросила,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 «В офицерскую контину?» Румын лишь таинственно улыбнулся, словно собирался умчать спутницу по меньшей мере в тридевятое царство. Полковник вообще в последнее время вел себя загадочно. Он по-прежнему ночи напролет просиживал за картами, но если в первые дни злополучного знакомства с Зуровым вид имел затравленный и несчастный, то теперь совершенно оправился и, хотя продолжал спускать немалые суммы, ничуть не падал духом. «Что вчерашняя игра?» — спросила Варя — приглядываясь к коричневым кругам под глазами Лукана. Фортуна ко мне наконец повернулась, просиял он. Взенью вашего Зурова конец. Известно ли вам о законе больших чисел? Если день за днём ставить крупные суммы, то рано или поздно непременно отыграешься. Насколько помнила Варя, Петя излагал ей эту теорию несколько иначе, но не спорить же? На стороне графа слепая удача, а за мной математический расчёт и огромное состояние. Вот взгляните-ка. Он оттопырил мизинец. Отыграл свой фамильный перстень – индийский алмаз 11 каратов, вывезен предком из крестового похода. Разве румыны участвовали в крестовых походах? Опрометчиво удивилась Варя и прослушала целую лекцию о родословной полковника, которая, оказывается, восходила к римскому легату Лукану Маврицию Тулу.